Глава 30 Небольшой огонек освещал импровизированное убежище. Да здравствует Григорий Соколов, лучший туристический видеоблогер оставленной мной реальности, Может, я и не помню почти ничего из нескольких десятков способов разведения огня, которые когда-то высматривал на его канале, зато по забавной причуде памяти сейчас вспомнились некоторые из построенных им укрытий. Правда, то, что соорудил я, было какой-то импровизацией, объединявшей сразу все, но цель достигнута. А что еще нужно? остановились во враге, защищавшем нас от ветра. Между двух деревьев на склоне я пристроил вырубленную жерть под перевью двумя другими наклонными, на них настерил сверху мелких жердочек, уложив плотно одна к одной, закидал до кучи ветками, выложил вырезанными из насто пластами и засыпал сверху снегом. Боковины заложил снежными кирпичами, напиленными потолще. Прокопал сугроб почти до земли, пол выстелил толстым слоем все тех же веток. Жаль, лапника рядом не нашлось, но и так подушка получилась значительной. Перед входом в получившуюся пещерку сложил ногью из двух бревен. Кажется, Григорий предлагал еще несколько вариантов зимних костров для ночевки, но я вспомнил только нодью. «Зачем ты меня ударил?» Взгляд гретты был задумчив, губу мне разбил. «О, женщины! Блин, как ей объяснить-то? У тебя была истерика, мне надо было привести тебя в чувство. Знаешь, как я разозлилась, я ж тебя чуть ножом не ткнула». «В спину, когда шли?» «О, блин!» Копьё отобрал, а провисевший на поясе нож не подумал. «Учту на будущее!» «И почему не ткнула?» «Не знаю», – пожала плечами Гретта. «Мы уже осмотрели друг друга. Правая рука у меня все же была прокушена, хоть и не глубоко». Обрывки рукава присохли в ране и, согрев воды кое-как, с моими матюками и Греттиными увещеваниями, руку омыли, перевязали. Пижонский Ларсов плащ оказался порван в нескольких местах. Видимо, придется пустить его на тряпки. Жаль, классный был плащик. Еще одна глубокая царапина обнаружилась у меня на лице, когда получил Убивайте, не вспомню. Тоже промыли, и все, обрабатывать нечем. Интересно, а из чего делают йод? Не, этого не вспомню. У Греты тоже нашлось несколько прорех в одежде, и ей досталось волчьих клыков, но скользь до тела не добрались. Решили все-таки оставить на закуску. «Давай спать», – я провел рукой по щеке девушки. завтра уверен снег прекратится я сориентируюсь и наконец то наше путешествие закончится проснулся первый уткнувшись мне в подмышку сопела грета чтоб не замерзнуть мы разделились полностью часть одежды подстелили снизу на наши поняги и поклажу служащие дополнительные защиты от холода Остальным накрылись и прижались друг к дружке плотно-плотно. Как говорил Лесли Великолепный, два индейца под одним одеялом не замерзнут. Я смотрел на спящую девушку, и невеселые мысли крутились в сознании. Вот, по сути, она такой же одинокий ребенок, оставшийся без родных и заброшенный судьбой вдаль от привычных мест. Что она делает? Пытается устроить свою жизнь так, как ей представляется наилучшим образом. Она хочет вернуться в милое ее сердцу Борг, где все знакомо, и для этого идет на любые ухищрения и договоренности. А я? Разве в своем стремлении к белой рубашке, к креслу на колесиках и кофемашине рядом с монитором делаю что-то другое? Я всегда был пацифистом, предпочитающим решать вопросы разговорами, но теперь я старательно пытаюсь всунуть голову в ярмо-воинской службы. И все для чего? Для того, чтобы оказаться там же, в родном и знакомом мне мире. Разве могу я осуждать ее за попытку сыграть со мной в темную, если я первый сделал ход в этой игре? По сути... «Я хотел оставить ее одну с ребенком и крутись, как хочешь, меня не касается, я домой!» Она, по крайней мере, наоборот, пыталась привязать меня к себе. Грета заворочилась, начала что-то бормотать неразборчивое. Не удержавшись, чмокнула ее в нос. В ответ распахнулись такие близкие глаза. «Привет!» – улыбнулся о девушке. «Здравствуй!» «Как спалось?» «Ты знаешь, на удивление, я даже не замерзла. Никогда не думала, что зимой в лесу можно так переночевать. Давай вставать и выбираться из этого белого безмолвия». Нодья за ночь почти прогорела, но тепло еще шло от ее остатков. Все-таки не дураки были земные таежники, или кто там придумал этот вид костра. Вылез, поеживаясь, стал лихорадочно оттягивать на себя все. Рядом в таком же темпе одевалась подруга. Драный рукав мне замотали отхваченным куском от плаща Ларса. Ну все, теперь точно не починить. Да и хрен с ним. Легко пришло, легко ушло. «Подожди меня здесь. Можешь пока на костре снег растопить и из остатков мяса какую-нибудь теплую болтушку сделать». Что бы я делал, если снегопад не закончился или хуже того, началась метель, не знаю. Наверное, сел бы так, чтоб подруга не видела и в голос разревелся. Нервы, если честно, были на пределе. Мир встретил меня вполне ясным небом, хоть и затянутым по-прежнему низкими облаками, но из них хотя бы не сыпало. Первым делом, когда я выперся наверх ближайшего холмика, нашел взглядом стену вулканов. Ага, север там. Хм, а не слишком ли близко выглядят эти огненные горы? Конечно, не прям, чтобы рукой подать, но явно ближе. Да твою же мать, долбаные волки! Из-за них я сбился с направления и столько времени пёр, как олень, прямиком на север. Так, и куда нам тогда? Несильный ветер лениво гнал позёмку прямо на меня. Видимо, это и спасло нас обоих. Сначала мне в ноздри ударил запах. Знаете, как в переходе метро или в вагоне, когда рядом оказывается плохо одетый человек, с явными следами неблагополучной жизни. Плюс примешивался запах дохлятины и еще чего-то. Даже не успев задуматься, я как подкошенный рухнул в снег. Это не орки. Орки, даже если месяц не помоются, пахнуть будут по-другому. По миллиметру начал поднимать голову из сугроба. Хруст снега и невнятное бормотание наконец позволили сориентироваться. По низине неспешно двигались три фигуры. Гуманоидные, как сказали бы некоторые фантасты, прямоходящие, две руки, две ноги, голова, лохматые, в смысле, все тело, не закрытое примитивной одеждой, покрыто густой длинной шерстью, Одежда напоминала просто большие полотнища, сшитые из целиковых шкур и обмотанные вокруг тела, на вид упитанные, или просто комплекция такая, с большими, как вздутыми животами. Передний нес на одном плече две дубины, двое позади тащили объемные мешки из грубой ткани, все в бурых пятнах. Поскольку я рассматривал их фактически краем глаза, то есть так, чтобы они почти сливались со снежным настом, в который я утопил голову, оценить размеры сначала не смог. Но потом, наконец, глаз выцепил торчащую из прорехи в мешке овечью ногу. Ни хрен на себе, да не более, чем в полтора раза выше обычного орка. Шедший вторым лохматик что-то рыкнул, протянул граблю к переднему. А, а а вон оно что!» У переднего на втором плече лежала тушка волка. Уж не знаю, сами завалили или подобрали мертвого. Передний резко развернулся, осклабился на коллегу, зарычал ответно. Более всего это походило на перебранку типа «Отдай ты мне эту шавку, в мешок положим нести, удобней будет. Пошел нахер, моя добыча, вам только дай, потом ни шкуры, ни мяса не доищешься!» подавил смешок «Знакомо, такие они, боевые товарищи по совместным грабежам!» На всякий случай пролежал в снегу без движения до тех пор, пока неизвестная троица не скрылась за очередным холмом, и только после этого... Сполз вниз. Когда вернулся, Грета тряслась еще сильнее. «Где ты был?» Чуть ли не с кулаками набросилась она на меня. «Не шуми, надо было осмотреться». «Как можно нейтральнее», – ответил я. «Поесть приготовила?» «Да, уже все остыло», – прозвучало, как обвинение. «Подогрей, пожалуйста, я немного замерз, пока искал, как нам отсюда выбраться». Спрашивать про лохматых чудищ, таскающих в мешках овец, не стал. И так девушка на грани истерики, а мне ее еще до дома гунара вести. Кроме того, не стоит забывать, что, по идее, она уже носит моего ребенка. Вообще-то, согласно договоренностям, не моего. Тогда мой пропуск на корабль. О, Асгер, а мы вас уже похоронили. Кто это сказал, я не разобрал. До усадьбы добрались почти под вечер. Все-таки сначала я немного не тот курс задал и сообразил только, когда, поднявшись на очередной холм, увидел знакомую картину. Оказалось, что мы пересекаем мою трассу Гуннер-Пастбище-Фроди. После этого добраться до тепла было делом техники. Грета к этому моменту Уже настолько обессилела, что всерьез подумывал тащить ее на себе. Дошли. При входе зацепился глазом за необыкновенно большое количество лыж перед домом, но мне уже было пофиг на все. Передал метнувшимся к нам женщинам обессиленную грету с рук на руки, прошаркал к столу. «А че народа так много? Половины не знаю». И сидят с мрачными лицами. Похмелье, что ли, после праздников? Что так поздно?» Поднял на меня глаза Гуннар. Задержал взгляд на лбу, перевел на разлохмаченный рукав, с которого я, не торопясь, сматывал остатки светлого плаща. «Случилось что?» «Волки!» – пожал плечами. «На обратном пути перехватили. Еле отмахался». «Понятно», – кивнул хозяин Адаля. «Живы и слава Тору! Сейчас вам баньку протопят и поесть сделают, дорогая!» Гуннер взглянул на сидящую неподалеку жену, та молча кивнула, встала. «Слушай, Гуннер, вопрос есть!» Хотел было спросить о проведенных мной лохматых персонажей. «Погоди, Асгер, давай потом, у нас тут совет некоторым образом». Говорил Гонар доброжелательно, но мне так и послышалось. Не мешай, мальчик, видишь, взрослые делом заняты. Ну ок, попросили не лезть, не буду. Обвел взглядом присутствующих. Ба! Йорген, Сигмунд, даже Фритьев присутствует. Интересно, на кого отдали оставили, не на мелкого часом. Потом вспомнил, что еще есть Марий, который должен был зимовать в отцовском доме. Увидел Ингвара и сидящего рядом Хьярти, поздоровался взглядом с обоими. Надо же, и Грегер, и Рыжий Азбьер, но го, что за сходка-то? Это точно не орков дело, даже таких отмороженных берсерков, как одноухий. Говорящего мне видно не было. Он сидел справа от возвышавшегося во главе стола Гуннера, а сидящий чуть ближе Фритьев, облокотившись на стол, полностью мне его перекрывал. «Ну а кто тогда, Стьюрн? но ну не волки же!» «А почему не волки?» – включился в дискуссию Грегер. «Что там про тела? Они разорваны и никаких следов оружия!» «Так, так, так! Это вы о чем сейчас?» стейн Позвал я в полголоса сидящего ближе всех ко мне плотника. «Слушай, а что случилось?» Заслужил несколько недовольных взглядов. «Хорошо, еще никто не сказал о этого, кто сюда пустил. Ну-ка, малыш, беги, играй с другими детьми!» Стэйн помялся, потом встал, пересел рядом. Недовольных взглядов досталось и ему. «Понимаешь, — почти шепотом начал стын «Вы только ушли, как примчался Хьярти от Ингвара, но ты его знаешь». Я кивнул. У них еще до праздников кое-какие деревяшки заказали и задали старого Вегарда, но то ли материала подходящего не было, то ли что-то непонятно было с заказом. Короче, Ингвар отправил Хьярти, что тот уточнил на месте. «Ну, в общем, Хьярти пришел, а там все убитые, жуть!» стены в крови руки ноги оторванные валяются он и помчался всех оповещать наш адаль выбрали для сборов как удобнее всех расположенный вот только только народ стал подтягиваться я похолодел волки еще раз для неумеру деревянных проскрежетал сталью в голосе все тот же невидимый мной орг рядом с гунором Гонец орочим языком сказал, дверь выбита. «Как там тебя, Хьярти? Повтори специально для тех, кто глух или медленно соображает». хярти даже вскочил со своего места. «Так я и говорю, дверь такое чувство, будто тараном вышибли, петли на косяке остались и остатки щеколды в пазу, и сама дверь не рядом валяется, а словно ее внутрь забросила». Так и кто еще считает, что волки научились так двери вышибать? «Стьюрн, ну а кто?» – это заговорил Асбьерн. «Может, дверь сначала секирой разнесли, а уж потом туда волки попали, а руки-ноги поотгрызали уже у трупов?» Сидящие за столом негромко загомонили, что это вполне хорошая версия. «Послушайте!» На меня начали оборачиваться с удивлением. А такие лохматые, высокие. Вытянул над головой руку, насколько смог, в шкурах. Они не могли быть причиной. «Асгер, надо меньше сказок Эгеля слушать», – скривился Сигмунд. «Ты бы еще йотунов вспомнил». Начавшийся новый гомон и смех оборвался тот же Стюрн. ну ка покажись, кто там!» я встал это азгер мой племянник тут же пояснил Йорген. кстати ларса это он к хель отправил добавил тут же гунар сидящий по правую руку от гунера орг был невысок на вид и жилест на немолодом дубленом лице горели пронзительные глаза я почему то тут же подумал что командовать другими ему не привыкать Расскажи-ка мне, мальчик, если это, конечно, не твоя выдумка или пришедшая прямо сейчас тебе в голову идея. Почему ты спросил про троллей? Троллей? Я не знаю никаких троллей. Вернее, не помню. Мне в конце лета здорово по башке прилетело. Забыл все начисто. Спрятался я за старую отмазку. Вот только когда мы с подругой возвращались от Торгбьорк, «Нас волки далеко на север отжали». А «Асгер!» Опять влез в Сигмунд. «Причем здесь волки тебя?» Но Стьюр натурально шикнул на Сигмунда, и тот заткнулся на полуслове «Ай, дорогой, дай я тебя расцелую!» «Продолжай!» кивнул мне Стьюрн. «Так вот, от волков отбились, кое-как ночь перекантовались, а когда я утром пошел осматриваться, то почувствовал сильный запах, ветер как раз на меня был. Спрятался в сугробе, тут-то их и увидел. Заметил, как стьюр напрягся. Трое, как я уже сказал, лохматые, высокие в шкурах. У одного на плече были дубины, двое тащили мешки. А, да, они переругиваться начали из-за туши волка. Тут я лицо одного рассмотрел. подключил для наглядности руки, показывая на себе. Глазки маленькие, посажены глубоко, над бровные дуги мощные и выступают. Рот не рассмотрел он в шерсти, а вот нос просто выдающийся шнобель. Смотри, как точно описывает, переглянулся Стьюрн с Гунором. Я мысленно усмехнулся. Почитал бы ты с моё всяких детективов, «Но ведь тролли не видали уже зим сорок!» «Сорок семь!» – прохрепел Фритьев, откашлялся. «В последнем набеге троллей погиб мой отец, а их тогда не всех повырезали». «Выходит, что нет!» – отрезал Стюрн. «Вот только чего они сейчас к нам полезли?» «Ледник наступает!» – по-прежнему мрачно заметил Фритьев. Роли всегда жили на северных склонах Огненных гор и охотились между горами и ледником. Видимо, сейчас там совсем стало плохо. Вот некоторые и подались южнее. Я рассказал, где примерно их видел и в каком направлении они шли. После чего вопросы ко мне закончились. Меня сопроводили в баню, потом за стол, где все продолжающееся совещание уже стало подозрительно смахивать на попойку. Накормили, дали выпить, после чего сознание меня покинуло. Утром проснулся средь мощного храпа кучи здоровых мужиков. Состояние после трехдневного путешествия трепичное. Поднялся, хлебнул водички. «Ну что, еще поспать?» – мысленно отвесил себе пинка на зарядку, скотина ленивая. Пока обувался, проснулся Хельми. «На пробежку? Погоди, я с тобой!» Вышли из дома, побежали рядом. Сзади хлопнула дверь, и я обернулся, Фритьев. «Ну-ка, давайте-ка караваном!» Догнал он нас. «Хельми веди, а я нашего парня подгонять буду, чтоб не потерялся». Шутник. Пробежали половину долины, как вдруг... «А ну, молодежь, что плететесь, как сонные мухи? Поднажали!» Нас обогнал Стюрн. Тоже, как Фритюф, голый по пояс, он помчал впереди, легко взрывая сугробы. «Не отставать!» То отстанет лишний круг я отстал не сильно не больше сотни метров фритев в какой то момент обогнал меня но это мы уже бежали обратно у бади тюрн растирался снегом я засмотрелся на него да это не фритьев и даже не хельми живая ртуть под кожей перекатывались рельефные мышцы и шрамы с только я еще не видел. Молодец, парень, как говоришь тебя, азгер Да, я со свистом гонял воздух легкими, Брансон. Это не Брана, щитоносца сын. Он, подтвердил моющийся в бадье Фретьев. Знавал твоего отца, хороший боец был, кивнул Стьерн. И ты, смотрю, по его дорожке решил пойти. Правильный выбор, парень, думаю, поймешь со временем. Он взял поданное кем-то полотенце и, вытираясь, направился в дом. Ко мне, все еще стоящему, упершись руками в коленки и пытающемуся отдышаться, подошел Хельми. Это Стьюрн Гудисон, херсер Ярла Рагнара. Он старший брат Асбьерна Рыжего. Приехал отпраздновать еюль с родней, а тут такое. Это хорошо, что он с нами. Стьюрн настоящий вождь, умный, удачливый. Хельми помолчал, покосился на моющегося Фритюфа, сказал тише, «Постарайся ему понравиться, и если он тебя заметит, считай, ты выкинул счастливую кость в этой игре». За завтраком, проходящим необычно рано для орков, мнения, что делать дальше, разделились. «Надо послать гонца в Борг и ждать подмоги от Ярла». «Ну, конечно, это мой осмотрительный старший брательник. Все еще будущая гроза всего и вся». «Да о чем ты, Сигмунд? Зачем? Опять вся слава победителей тролли хирдманом достанется, а нас тут как будто и не было. Ты не хочешь, чтоб скальды о тебе складывали песни?» «Блин, а это горячий Хельми, славу ему подавай». Было бы неплохо наслаждаться славой при жизни, от посмертной мне как-то ни тепло, ни холодно. «До Борга дней пять пути!» Как только начал говорить Стьюрн, возникший было за столом базар прекратился, и обратно пять, еще пара дней не меньше уйдет на сборы. Нет, столько ждать не годится, стаддам все по домам увели, значит тролли теперь на дома нападать будут. С Вегарда они только начали. «С чего ты так решил?» спросил Асберн. «Хм, а они чем-то отдаленно похожи. Им, как и нам, надо что-то есть. Не просто так они пришли на южную сторону гор, не просто. Видимо, голод страшнее урочих копий», он вздохнул. «А еще, я думаю, эти изгои своего рода». Стьюрн прищурился, обвел всех тяжелым взглядом. «Но если остальные тролли поймут, что здесь есть чем поживиться, и мы не даем отпора...» Общий тяжкий вздох, как стон, прокатился по дому. «Но Сигмунд прав. Крагнару гонца послать надо. Если мы не справимся, кто-то должен будет закончить наше дело». Тишина повисла, я бы сказал, звенящая. Все сидели, смотрели прямо перед собой или в стол. «В Борг пойдет, Хьярти!» Решил, наконец, Стьюрн. «Коль он видел последствия нападения, он и расскажет. Остальные доедаем и собираемся. Нечего сидеть рассуждать». Перед самым выходом ко мне подошла Грета. «Тоже идешь?» «Да? Только и нашелся, что сказать я, понимаешь? Но девушка перебила. «Понимаю, иди. Помнишь, я говорила, что день после июля – это день судьбы?» «Но что-то такое, кажется, припоминаю. Я думала провести эти дни с тобой, Асгер. Думала, тогда мы будем вместе», – грустно сказала Грета. «Но получилось иначе. Видимо, у тебя и правда судьба воина. Иди».